Глава 39. На утро после дня благодарения я приезжаю в город за рождественскими подарками, и на бульваре Киндел вижу Никода Лагварди. Он поднял воротник пальто из-под шляпы виднеются насупленные брови. Идет мне навстречу, оглядываясь по сторонам, но меня не видит. Я подумываю о том, не нырнуть ли в ближайший подъезд. Для нас обоих лучше, если мы не встретимся однако он уже заметил меня и решительно шагает навстречу. Подходит, протягивает руку, я пожимаю ее. Меня было захлестнула горькая обида, но она моментально испаряется, и я стою, приветливо глядя на человека, который пытался погубить мою жизнь. Какой-то мужчина в вязаной шапочке приостанавливается подле нас, очевидно догадываясь о серьезности встречи, но основной поток пешеходов плавно обтекает нас с обеих сторон. «Как дела?» Серьезно, без тени улыбки, спрашивает Нико. «Мы с Барбарой разводимся», — отвечаю я. «Слышал, слышал. Жалко, что так вышло. Развод — паршивая штука, тем более, когда есть ребенок. Может, еще наладится?» «Сомневаюсь. Нации час со мной, пока Барбара в Детройте не устроится». «Да, неважнецкие дела. Ей-ей, неважнецкие». По старой привычке Нико чуть ли не каждое слово повторяет дважды. Я протягиваю на прощание руку. Он пожимает ее и приближает свое лицо к моему. Сейчас он будет говорить неприятные вещи. Ничего я не подстраивал, Расти. Знаю, что думают люди, но доки я не подтасовывал. И не подговаривал Томи И кумача я не подговаривал. При упоминании имени мясника меня чуть ли не передергивает от отвращения. Он уже ушел из управления. Вынужден был уйти. Он стоял перед выбором признать либо халатность, либо сговор с обвинением. Из двух зол он выбрал меньшее и более подходящее — халатность. Хотя он, разумеется, насчет спермы не ошибся. Ему стоило бы повнимательнее почитать свои заметки о вскрытии. Но Томми... Томми хорош. Из кожи вон лез, чтобы добиться обвинительного приговора. Мстил мне за Кэролайн. Мстил из зависти и по злобе. Нико между тем продолжает проникновенно. «Нет, правда не подговаривал. Я не хотел тебе ничего плохого». «Я знаю, Нико. Ты делал свою работу. Ты просто не на тех людей поставил». «Работать мне теперь недолго осталось. Слыхал, небось, разговор об отзыве меня с должности». Конечно, слыхал, все слыхали. А какая разница? Все равно моей карьере конец. Он ждет, что я ему посочувствую. Мол, беда не миновала и его. Кэролайн всех нас затащила в пучину. Я утешаю его. Еще неизвестно, как все обернется. Нико мотает головой. Известно. Всем известно. Я теперь козел отпущения, а ты герой. Здорово, правда? Он горько улыбается. «Год назад ты вполне мог бы победить меня на выборах. И теперь можешь победить». «Разве это не здорово?» Он раскидывает руки в стороны. «Ничего не изменилось», — говорит он. «Ничего».